Глава девяностых. Гол вертолета становился все ближе. но через маленькие высоко расположенные окна сушильни ничего невозможно было увидеть. Дэрил продолжал держать Эрику на прицеле, половина его лица была покрыта красной сыпью. Эрика посмотрела на Бет. она плакала, ее руки были в крови, Питерсон не двигался. Судя по шуму, вертолет был совсем рядом. «Дэрил, пожалуйста, все кончено». — Нет, нет, нет, нет, нет, нет! — повторял он, тряся головой. Вдруг он развернул ружье и засунул двойное дуло себе в рот, широко растянув губы и зажмурившись. — Дэрил, нет! — крикнула Эрика. Раздался оглушительный хлопок. Одно из окон разбилось. Дэрил упал на пол. Эрика подбежала к нему, пуля прошла через левое плечо. Она посмотрела наверх в окно и увидела зависший вертолет и сидящего в нем сотрудника с ружьем. Она схватила ствол Дэрила и достала оставшиеся патроны. Дэрил был без сознания, весь в крови, но жизни его ничего не угрожало. Эрика схватила рацию. «Подозреваемый ранен, у меня его ружье, опасности нет. Повторяю, опасности нет!» Тут же послышался шум и в сушильню ворвались три сотрудника вооруженной полиции. За ними влетели четверо медиков и разделились между Питерсоном, Бэт и Дэрилом. «Он жив, но еле-еле!» — крикнул один из врачей, склонившись над Питерсоном. «Джеймс! Джеймс, ты слышишь меня?» Не дождавшись ответа, он начал подключать капельницу. Эрика подошла к Деррилу и стояла над ним, пока ему накладывали тугую повязку, На лице у него выступил пот и капли крови. Казалось, он в шоке. Дэрил Брэдли. Обратилась к нему Эрика, пока медик разматывал провод капельницы и устанавливал ее. «Арестовываю вас по подозрению в убийстве Джанели Робинсон, Лэйси Грин, Элли Уилкинсон, районе Уилсон в похищении и попытке убийства Бэт Роуз» «Нанесение телесных повреждений вашей матери, Мэри Брэдли. Вы имеете право хранить молчание, но если во время допроса вы скроете информацию, на которую позднее будете ссылаться в суде, это может отрицательно сказаться на приговоре. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Его переложили на носилки, и медики подняли его, чтобы перенести вертолет. «Я все-таки тебя поймала», — сказала ему Эрика. Она поняла, что никогда не забудет тот взгляд, которым посмотрел на нее Дэрил Брэдли, когда его уносили. Она словно заглянула в глаза дьяволу. Позже Эрика и Бет, закутанные в одеяло, стояли у сушильни и смотрели, как Питерсона и Дэрила несут по траве. Все еще местами покрытой снегом, и помещают в вертолет воздушной скорой помощи они молча смотрели как он взлетает начинает удаляться а затем медленно растворяется в небе о боже спасибо спасибо вам заплакала бет понемногу отходя от шока эрика посмотрела на бледную перепачканную девушку и осторожно ее обняла через несколько минут на вершине холма Они увидели полицейские машины, направлявшиеся к ним с включенными мигалками и сиренами.